К вокзалу на подземке он добрался с меньшим риском, чем если бы воспользовался наземным транспортом. Очутившись в огромном и пустом зале ожидания, Фрэнк ощутил острый приступ агорафобии. Примечание. Агорафобия — боязнь открытого пространства. Стены словно раздвинулись в стороны на тысячи миль. Ему казалось, что он идет в полном одиночестве, и нет ни одной движущейся фигуры в бесконечном вакууме из бетона и мрамора, которая отвлекла бы от него внимание. Ему казалось, что лучи фонарей сходятся на нем одном, высвечивая каждую деталь его внешности, что лучи следуют за ним, отмечая каждый его шаг в центре колоссального амфитеатра, где негде спрятаться, где он весь как на ладони. А за пределами пустоты и бесконечности ему чудились лица, лица, лица, Бесчисленные невидимые лица, не спускающие с него глаз. Он подошел к окошечку билетной кассы, но там не продавали билетов на нужный ему поезд. Перешел к другому окну. Будьте добры, билет до Нью-Джерико. Доллар восемьдесят четыре. Выгребая мелочи из кармана, Таунсен беспрестанно оглядывался. Он положил на прилавок последние монеты, выуженные из кармана, но кассир продолжал придерживать пальцем продолговатую картонку билета. «Не хватает одного цента. Билет стоит доллар восемьдесят четыре». «У меня больше нет денег. Я не рассчитал». Не можете ли вы, я не могу дать билет, пока вы не заплатите? Но ведь всего лишь один цент, такая мелочь. Я случайно... Всему виной идиотская затея с накладными бровями. У него остались бы еще двадцать четыре цента сдачи, если бы не маскарад. «Неужели вы не понимаете, что меня выгонят с работы, если я начну продавать билеты дешевле обозначенной цены?» Какой-то пассажир уже стоял за спиной у Таунсинда и имел прекрасную возможность наблюдать за ним, изучать его внешность. «Послушайте, мне нельзя опоздать на этот поезд!» Такой пустяк всего один цент. До отправления осталось две минуты. За каждый билет, который я выдаю, мне следует получить вот через это окошко полную сумму. Роткоси разжался в жесткую прямую линию. Мне безразлично, идет ли речь об одном центе или о любой другой сумме, или мне доплачивать за вас. Кассир повернулся и положил билет в стопку, откуда взял его. Мужчина сзади нетерпеливо подталкивал Таунсенда и, наконец, совсем оттеснил его от окошка. Продолжать спор было бесполезно. Фрэнк медленно зашагал вдоль билетных касс. Внезапно их длинная череда прервалась, и он оказался перед входом в маленький зал ожидания с рядами скамеек. Таунсенд вошел туда, лишь бы исчезнуть из большого зала, где он открыт всем взором, лишь бы избавиться от чувства гнетущей беспомощности. Таунсенд добрался до заднего ряда скамей, чтобы устроиться там на ночь в ожидании... Впрочем, нечего ему ожидать. И некого. Он едва не столкнулся с мужчиной, который раздраженно стучал по автомату и, как видно, без желаемого результата, чей-то голос произнес «Брось, пошли, у нас нет времени», и мужчина опрометью ринулся к выходу. Фигура этого человека загораживала узкое зеркало, в котором Фрэнк теперь увидел свое отражение. Он застыл на месте и уставился на себя, как на незнакомца, с интересом разглядывая наклеенные брови. Под зеркалом как раз и находился неисправный автомат для продажи жевательной резинки. Видимо, заклинило один из рычагов. Таунсенд машинально дернул за рычаг, чтобы поставить его в нормальное положение. Рычаг со скрипом повернулся, и в лоток вместо жвачки упала маленькая, почерневшая от времени монета в один цент с профилем индейца. Таунсенд, сломя голову, бросился к билетной кассе. До отхода поезда оставалось 45 секунд. «На тебе этот злосчастный цент, сукин ты сын!» жгучей ненавистью выкрикнул он в лицо кассиру. «Получи свой билет, жалкий ублюдок!» огрызнулся кассир, без сомнения испытывая не менее острое чувство антипатии. Таунсенд ворвался на перрон в полузакрытые ворота и схватился за поручни последнего вагона, когда поезд уже тронулся. Кондуктор приоткрыл дверь, пропуская его внутрь. Это был последний поезд в этом направлении, поэтому народу набилось битком. Таунсин протиснулся через весь вагон, но не нашел ни одного свободного места и продолжал двигаться по вагонам дальше к локомотиву, пытаясь найти местечко, где можно забиться в угол и затаиться. В третьем вагоне... Его ожидала катастрофа. Он избежал ее благодаря двум вещам. Две мелочи спасли его в очередной раз. Пассажиры в своих вращающихся сиденьях обычно поворачивались лицом по ходу поезда. Все ряды сидений по обеим сторонам прохода в третьем от конца вагони так и были повернуты кроме одного ряда. Возможно, механизм оказался неисправен, или кто-то намеренно оставил сиденье в таком положении, чтобы было удобно разговаривать со спутниками в ряду напротив. Но самой поразительной неожиданностью было то, что на одном из таких неразвернутых по ходу поезда сидений он увидел... «Рут Дилон». Возможно, она не нашла другого места и заняла единственное свободное. Она и незнакомец, сидевший рядом с ней, о чем-то оживленно болтали с другими пассажирами. Только их лица были обращены к Таунсинду. Никто из остальных пассажиров, сидевших к нему спиной, его не видел — Он, к счастью, не сделал своего следующего, рокового шага и не обратил на себя внимания. Рут мгновенно узнала его, подтвердив тщетность попыток Таунсинда замаскироваться накладными бровями. Ее глаза в ужасе расширились, но тут же приняли обычное выражение. Нет, страх не прошел, однако она больше всего боялась выдать себя. Фрэнк успел задержаться у порога, и дверь только что закрылась у него за спиной. Рут сумела подать ему знак и сделала это так неприметно, что только он мог уловить ее легкие движения. Сначала предупреждающе подняла ладонь, что могло означать лишь одно «не иди дальше, не подходи ко мне». Потом быстро скосила глаза к проходу. Таунсенд понял «посмотри мне за спину». Через два ряда за ней, через проход, он увидел знакомый силуэт, бычья шея, водруженная на голову знакомая серая шляпа. Да, этот человек настойчиво шел по следам Таунсенда в той жизни. Жил и на шее у мужчины надулись, он вот-вот повернет голову то ли чтобы проверить, сидит ли Рут на том же месте, то ли узнать, кто вошел в вагон. Еще шаг, и все пропало. Но и здесь, около двери, Френку тоже не спастись. Верхняя ее половина застеклена, и даже мимолетный взгляд, брошенный на дверь, засечет его в тамбуре, прежде чем он успеет скрыться. Он случайно нажал ручку сбоку от себя и очутился в туалете. Теперь его враг не увидит ни странного типа с лохматыми бровями, никого.